Глава 8 Разрешать ли собаки рычать? Собаки рычат. И это довольно частая причина, по которой владельцы обращаются к специалистам по пёсему поведению. Во-первых, потому что начитались статей в интернете про доминантность, а в них написано, что собаке нельзя позволять рычать, иначе вскоре она всех поработит и заставит на себя работать. А во-вторых, потому что рычащая собака может иногда выглядеть как страшный хищник, А у вас дети, которых вы не планировали пока скармливать этому зубастому крокодилу. На самом деле рычание – это способ по собачьи сказать «Ты меня пугаешь, чувак!» или «Перестань делать то, что ты сейчас делаешь, мне не нравится!» Запрещать ли пси не рычать? Можно, конечно, и запретить, но как вы тогда поймете, что она испытывает дискомфорт? Когда люди не реагируют на собачье рычание, животное подтягивает более серьезную артиллерию для самозащиты. Например, кусает людей за руку. «Ну а что ещё делать? Она же сто раз предупреждала. Или ей не разрешают предупреждать, запрещая те самые рычалки?» Собачьего рычания как такового пугаться не нужно. Никто же не пугается, когда ворчит, например, бабушка. Её, скажем, попросили окно открыть, она и пошла открывать, но сопроводила это сентенцией на тему «Поназакрывали окна, сидят в духоте, а самим лень дойти». Собачье рычание из этой же серии. Псина выражает мнение по поводу какого-нибудь вашего действия и события. У нее просто нет других способов его выразить. Если к этому мнению прислушаться, а не наказывать за него, никаких конфликтов с покосами не случится. Простой пример. Спала себе собака в хозяйской постели, никого не трогала. Тут пришел уставший папка и стал пихать ее в бочину, мол, вали псина на свой лежак, тут людям лечь негде. Собака, конечно, уйдет, но по пути может с помощью рычалок высказать свое ценное мнение о том, что вон трудовой псине после тяжелого дня отдохнуть нормально не дадут. Если на эту песью фразу хозяин решит ответить наказанием, конфликт может развернуться действительно страшный, до укусов. Но если просто поржать в ответ на собачьи бурчалки, все останутся при своих конечностях, и инцидент будет исчерпан. Собаки действительно часто рычат на детей. В главе «Дети и собаки» мы рассказали, как починить ворчливую псину и избавить всех от стресса. Но надо понимать, что рычание не означает, что ваш человеческий детеныш для собаки – кровный враг. Просто в некоторые моменты ей может быть некомфортно от его резкого приближения. И она ему так говорит, чтобы отошел и не лез к взрослым псинам, пока те заняты своими делами. Наказание за рычание такого рода может привести к плачевному итогу. Собака просто свяжет плохое настроение хозяина с ребенком и будет считать малыша опасным. А от опасных надо защищаться уже зубами и когтями. Отдельная тема с рычанием в момент, когда у собаки пытаются отобрать какой-то ништяк. Этот случай и способы лечения мы подробно описали в главе, как научить собаку отдавать ценности. Просто стоит помнить, что пес имеет право возражать, и это не значит, что он не уважает мамку и планирует ее съесть в ближайшее время. Вообще, некоторые породы собак рычат больше, чем другие. Но такой у них характер. Вот терьеры, которые выводились для того, чтобы грызть барсуков в норах. Очень возбудимые псины. Они быстро заводятся и медленно успокаиваются. Эти качества нужны, чтобы не отступать в битве со страшным барсуком. Стоит ли их винить за то, что они постоянно рычат? Вряд ли пусть себе высказываются, если им есть что сказать. Им можно говорить в ответ что-то спокойное и расслабляющее, типа «Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии». К сожалению, мифы о доминантности еще переполняют интернет. В них говорится, что собака не должна рычать на своего хозяина, а хозяин должен наказывать собаку за любой рык. И получается замкнутый круг. Пес боится, рычит от страха, его за это наказывают. В следующий раз пес будет бояться еще сильнее, еще сильнее рычать, Его будут сильнее наказывать, и в итоге бедный пёс в любой страшной ситуации станет просто бросаться на опережение, а его за это будут считать страшно доминантным, держать в чёрном теле и доказывать, что хозяин тут главный. В итоге и пёс, и хозяин живут в постоянном конфликте. Одному не хватает родительской любви, а другой не доверяет своей собаке.